Глава 46. Восемь лет назад. Кэти. Ей, наконец-то, удалось обрести хоть какой-то душевный покой. Немного побыть одной. Только в туалете. И поразмыслить о своей участи. В последнее время Том вел себя все более странно. Стал даже еще более навязчивым, чем обычно. Не отходил от нее дольше, чем на пару минут у нее в квартире. Он хотел, чтобы она переехала к нему, Но одна только эта мысль заставила ее запаниковать. Тогда у нее окончательно не останется никакой независимости, вообще никакого личного пространства. Последние два дня были полны клаустрофобии. И с ней Том тоже не был таким же, как раньше. Не был таким нежным и любящим, когда они занимались сексом. Всегда пристально смотрел на нее, заставляя ее чувствовать себя неловко. «Почти так, как если б ненавидел ее, был груб, суров. Что она сделала не так?» «Том, как она может так смотреть на меня? Разве Кэти не понимает, что именно сделала не так? Словно она лишь притворяется, будто любит меня и хочет быть со мной, хочет за меня замуж, но в то же время постоянно водит меня за нос. Мне никак этого не понять». Может, Кэти хочет нас обоих, и меня, и Айзека? Или выжидает удобный момент, чтобы сказать мне, что больше не хочет быть со мной? Ну что ж, ясно одно. Если я не могу быть с ней, то будьте уверены, я, блин, как следует прослежу, чтобы и Айзеку это тоже не светило.